за компанию. Бывший олимпийский чемпион по вольной борьбе, а теперь заслуженный тренер подрастающего поколения Николай Николаевич Акимов прогуливался по платформе вдоль спального вагона, дымя крепкой сигаретой. Когда до отправления поезда оставалось минуты две, Николай Николаевич бросил окурок в темную щель между краем платформы и зеленым боком вагона, и, протиснувшись мимо проводницы, уже снявший чехол с желтого флажка, прошел в свое купе. Никаких признаков дорожного попутчика в купе не было. «Видно, поеду в одиночестве», — подумал Акимов. «Повезло. Никто рядом храпеть не будет». Вагон дернулся, и за окном поплыли вокзальные огни. И тут дверь купе с лязгом отъехала в сторону, — И вот он, попутчик, тяжело дыша, устраивает на свободное место туго набитую спортивную сумку с надписью «Пума» по черным силуэтом застывшего в прыжке хищника. «Вот повезло!» — отдуваясь, воскликнул попутчик. «Вы сосед, что надо. это бывает, один едешь или какая-нибудь дамочка капризная попадется. Познакомились». Попутчик представился Фомой Фомичом. «Сумка у вас знатная», — заметил Акимов. «Вы спортсмен?» «Можно и так сказать», — отозвался новый дорожный знакомый, расстегивая молнию на своей сумке. «Мастер спирта!» Николай Николаевич подумал было, что попутчик оговорился, но тут же на столике возник золотой столбик коньячной бутылки, извлеченный из сумки Фомой Фомичом. «Сейчас стаканчики организую», — объявил Фома Фомич. «Я бы... мне бы лучше чайку», — не в попад отозвался Николай Николаевич. «Будет и чаек. Коньяк с чаем — это же классика». И Фома Фомич выскользнул из купе. Вскоре он вернулся и поставил на столик два пустых стакана. За ним проводница внесла чай еще в двух стаканах с подстаканниками. Фома Фомич мгновенно открыл бутылку и набулькал по полстакана коньяку. «Видали?» — радостно спросил Фома Фомич. «Глаз алмаз, уровень, как в аптеке». «Я не пью», — сказал Николай Николаевич. «Не пьете?» — Фома Фомич несказанно удивился. «Это вы бросьте. Не пьют только лошади на Большом театре. Ну, по первой Фома Фомич одним глотком осушил свой стакан и несколько раз подул, оттопырив зубы, прямо в лицо Николая Николаевича, после чего заметил сдавленным голосом. «Гонячок, высший сорт! Ну, за компанию!» «Я не буду», — сказал Николай Николаевич. «Не могу я, извините». «Брезгуете?» Фома Фомич снова налил себе, как в аптеке. «Не опасайтесь, стаканы чистые» проводница примес пооснула и потом коньяк это же дезинфекция от всех болезней да не в болезни дело просто я не пью понимаете вообще не пью фома фомич некоторое время рассматривал акимова сощурившись осмотревшись заговорил внезапно перейдя на ты эх сколько до чего же себя человек довести должен чтобы Нельзя было бутылку распить. Понимаю, ты алкаш закодированный. Видал я таких. Но ты здоровый мужик, здоровенный. Раскодируйся и скажи себе. 150 пятьдесят грамм на раз и все. Воля у тебя есть? Ничего я не алкаш. И не этот, не закодированный никакой. И воля тут ни при чем». «Просто я не пью, не люблю». «Стыдишься, Коля? Мучаешься?» Николай Николаевич схватил свой стакан с коньяком и сделал большой глоток. «Видали? Могу я выпить, могу, но не хочу. Не нравится мне это, и все». Николай Николаевич одним глотком выпил свой остывший чай, быстро разделся и лег, натянув на голову одеяло. Коньяк с чаем подействовал как снотворное, и Акимов скоро заснул. Ему приснилась его последняя схватка, когда он стоял на мосту, упершись головой в ковер, а французский борец всей тяжестью навалился на него, пытаясь дожать на чистый выигрыш. Дыхания не хватало, Николай Николаевич захрипел от напряжения и проснулся. В полутьме он не сразу сообразил, что это Фома Фомич, навалился на него и тянет с головы одеяло. «Коля, прости, Коля!» — бормотал неугомонный попутчик заплетающимся языком. «Я понял, прости. Тебе нельзя пить. Ты на спецзадании. Секретная служба. Прости, друг!» Николай Николаевич спихнул себя Фому Фомича, и тот вдруг запел совершенно поперек мелодии. «Не думай о секундах свысока!» Акимов нахлобучил на голову подушку и вскоре перестал слышать Фому Фомича. Когда Николай Николаевич проснулся, в окне вагона бежали ряды березок и ярко светило солнце. Фома Фомич, открыв рот, спал одетый поверх одеяла, «Даже ботинки не снял». Коньячная бутылка на столике была пуста. Одевшись и прихватив полотенце, Николай Николаевич проследовал в туалет, а заодно попросил проводницу прибрать в купе и принести ему чаю. «Курить в тамбуре?» — спросил Акимов. «Да уж покурите в купе, только аккуратно», — разрешила проводница. Все равно через полчасика пребываем. Когда Николай Николаевич вернулся в купе, на столике было чисто убрано, и в подстаканниках дымились два стакана горячего чая. Покончив с чаем, Акимов достал сигареты и с удовольствием закурил. И тут Фома Фомич проснулся и со стоном сел на кровати. — Привет! — поздоровался с ним Николай Николаевич бертеррет отозвался на незнакомом наречии фома фомич и провел языком по засохшим губам ну чайку предложил николай николаевич и закурим я не курю отозвался фома фомич глаза акимова загорелись с Тем самым восторгом, каким они загорались, когда он, мастер спорта, стоял на верхней ступеньке пьедестала и смотрел, как под потолок спортзала поднимается знамя его страны. — Совсем не куришь, вомка спросил Николай Николаевич, тоже перейдя на «ты». — Совсем не курю. Не хочу. — Брезгуешь? А за компанию? — И за компанию не хочу. «Чахоточный?» «Нет, что вы! Я просто... обижаешь!» «Одна не повредит! Сигаретки высший сорт!» «Я не буду!» — сказал Фома Фомич, отползая в угол кровати. «Будешь, вомка друг? Будешь?» И Николай Николаевич сгреб Фому Фомича могучей рукой. «Вы что, Николай Николаевич?» — завершал Фома Фомич. Но Акимов уже провел классический захват так, что голова Фома Фомича стала выглядывать у него из подмышки, а свободной рукой вставил в губы партнера свою дымящуюся сигарету. тени в себя, Фомка, тени А теперь дуй, как после коньяка! Еще! Еще разок!» И купе заволокло дымом, как и полагается, при настоящем сражении».